Глава двадцатая. «Грешите и заблуждайтесь!» «Как же много машин, и куда они все хотят попасть?» «А главное, зачем?» «Торгаши и паразиты!» Вонголевский опустошенным взглядом созерцал текучую пробку на третьем транспортном кольце через разбегающиеся по стеклу брызги дождя. «Все тлен и суета!» «А вот и подельнички!» Звонил Красноперов. «Ты где?» бодрый голос генерала разогнал тягостные мысли еду по трешки мозг галевский пытался понять рад он слышит товарищ или не рад точнее не еду потащусь куда голос собеседника сквозил странным удивлением пинать верблюда пока лежит а то встанет убежит прокряхтел мозголевский решив для себя что он не хочет не видеть не слышать красноперова равно как и любого другого Он даже тяготился своим водителем, донимавшими его глупыми рассказами про отпуск в Крыму, про оборзевших армян с автосервиса, где он чинит свою Тойоту, и про сговор Египта с Америкой против России. «Мы собрались, тебя ждем!» Не обращая внимания на настроение Владимира, продолжал генерал. «Где вы?» Обреченно вздохнул Мозгалевский, понимая, что отвертеться от встречи не получится, и никакие причины зауважительные ему не зачтут. Короче, съезжаешь к Лужникам и сразу увидишь пароход. Он там один, не ошибешься. Красноперов отключился, пресекая встречные возражения. Мозгалевский развернул водителя и направился к Лужникам, недоумевая, какого черта там может делать пароход. Но спустившись со стакады на Лужнецкую набережную, БМВ Мозгалевского действительно уперся в пришвартованное трехполубное колесное судно. Паратовщина какая-то, пробормотал Мозгалевский. Цыгане пляшут. — Владимир Романович, вы что-то сказали? На размышление вслух отозвался водитель. — Дай сигарету. — Вы же вроде как бросили. Водитель в костюме и широких темных очках — это был обязательный дресс-код обслуги Мазгалевского. Протянул пачку красного мальбора. — Уже начал! — прочеканил Владимир, прислушиваясь к собственной интонации и потирая переносицу. несмотря на запрещающие знаки и дежуурришую машину дпс вдоль парохода стояли дорогие авто владимир узнал мускулисты лекксус красноперова нежно голуббой купые в вики бронированные с класс блудово под парами стояли чей-то майбах без брони но с охраной мажорный x6 с парочкой ему подобных колесниц и белый похожий на сказочный батискав bentли мульсант Не выходя из машины, разглядывая гостевую парковку, Мозгалевский курил, морально приготовляясь к дежурной фальше делового общения. Все одно цыгане. Владимир пригладил волосы и приоткрыл дверь, словно раздумывая, лезть ему под дождь или обождать, пока утихнет. «Что вы сказали, Владимир Романович?» Снова дернулся чуткий водитель. «Говорю, жди меня здесь». «Это, конечно». Пароход на поверку оказался моторной яхтой с большим полукруглым окном, задекорированным подколесную арку, внизу которой потускневшим хромом блестело название судна. «Былина!» Возле трапа стоял суровый господин в целлофановой накидке. «Вы к кому?» — изобразил службу целлофановый привратник, оценивающим взглядом еще раз окинув машину Мозгалевского и добавил. «Здравствуйте!» «Красноперову!» довольны тем что его заставляют мокнуть цикнул мозгоевский прошу вас охранник отступил пропуская гости в предбаннике первой палубы куда заскочил мозгалешки стояли двое о чем-то оживленной беседы один высокий в дешевом сером костюме в некогда белой рубашке с поломанным воротником и узком в крапинку галстуки завязанным тонким узлом на массивной шее словно стесняясь своего роста перед собеседником он вжимал голову в плечи Для большей почтительности прикусывал нижнюю губу и тянул острый подбородок к ерремной ямке напротив услужливого крепыша стояла его полная противоположность господин казался приложением к бутафорскому пароходу хале он опряятен невысок не длинная и не короткое искусно стриженная борода аккуратная подлаченная укладка с твердым пробором открывавший почти прямоугольный лоб господин обладал солидным пустцом и под стать бороде, не большим, не малым, но аккуратным. Ко всем внешним достоинствам господина, вскользь отмеченным Мозгалевским, добавлялись противоестественно красивые зубы и распорядительная физиономия приказчика. На господине был небрежно повязан галстук, разукрашенный под имперское знамя. Пухлые запястья обхватывались накрахмаленными манжетами с вычурными запонками, а на лацкане пиджака сиял какой-то монархический значок. Мозгалевский слабо разбирался в Геральдике, но почему-то был уверен, что значок именно монархический. При этом ему показалось странным, что за всю жизнь он ни разу не мечтал о собственном дворецком. «Умеренность и аккуратность!» Мозгалевский вспомнил Грибоедовского молчалина и своего услужливого водителя. «Вот бы Ваську так нарядить!» Прикидывая в уме, сколько может стоить костюм на господине, и не дороговат ли он для шофера, владимир хотел пройти дальше но аккуратный монархист оборвав свои наставления длинному деловито протянул руку новому гостю добрый день вы наверное к виктору георгиевич в рукопожатии и голосе господина сквозил еле заметный шарм собственного превосходства в ответ на которые мозгоки зевнул и сунул в протянутую руку с обручальным кольцом и до безобразия как реши про себя владимир ухоженными пальцами свою вялую кисть Господин напряг лицевый мускул, пытаясь сдержать заерзавший от обиды подбородок. Испытал взглядом Длинного, не раскрыл ли тот сей неприятной сцены. И процедил «Проходите, он в гостиной». В ответ Владимир лишь снова победоносно зевнул. — С такой рожей и такие эффекты! — смехнулся про себя Мозголевский и прошел в зал. Гостиная Былины была отделана деревом дорогих пород. На центральной стене, в свете электрических канделябров, в золотом окладе переливалась икона Николая Угодника, справа от которой в скромной раме висела картина Павла Рыженко «Прощание с конвоем». Вдоль полукруглого окна накрыт банкетный стол, ломившийся от яств и изысканной выпивки, которой энергично причащались с ним многочисленные гости. — А вот и он! — Владимир заключил в объятия, словно выросшие из палубы блудов. опоздавшему поросенку и сосок у жопы ты пешком что ли ехал тут же приобнял мозголевского за плечо красноперов устали тебя ждать у коризненно нодовольный изрек генерал тут же переключившись на вошедшего господина в имперском галстуке хочу тебя познакомить с хозяином нашего торжества самим вениамином валерьевичем козявинам мы почти познакомились с исходительно отметил господин, наслаждаясь растерянностью и смущением, забродившими по лицу Мозгалевского. «Вениамин!» «Владимир!» Убого улыбнулся Мозгалевский, только теперь, заметив в углу на резном ломберном столике серебряные рамки с кущими и былинными птицами фотографию Вениамина Валерьевича с Путиным. В широкой публике господин Казямин был известен как православный миллиардер, генеральный спонсор Афона, учредитель благотворительного фонда святого мученика Бенедикта и хозяин крупнейшего в стране телекоммуникационного холдинга. Поборов досаду от своей неосмотрительности, Мозгалевский стал прокручивать в мозгу, как реабилитироваться в глазах столь уважаемого человека. Но поскольку путного в голову ничего не приходило, он хлопнул водки. Официантов в зале не наблюдалось, поэтому гости наливали и накладывали самостоятельно. соседом мозголевского по закускам пристроился худощавый замызганный мужичок закидывавшийся всем подряд от икры до мармелада с власти он запивал соком со щемящий тоскось потыкаясь взглядом об алко батарею глота этаж бугры по спине скачут развлекал себя мозголевский пытаясь отвлечься отказу со с миниамином валерьевичем лицо всеядного гостя казалось знакомым Похож на охранника и супермаркета что рядом с домом читаты мозголевки но обнаружив в глазах соседов сполох и высокомерного безумия владимир признал свою гипотезу несостоятельный тогда кто же это мозг галевский иско и разглядывал мужика вяло отвлекающегося от поглощения провизии на мир похож на участкового милиционера андроповского призыва которого в восемьдесят пятом заморозили а вчера он оттаял Видишь, как изголодался по дефициту может мне васю заморозить будет кому лет через 40 меня на коляске возить костюм ему только сошьью как у вениамина валерьевич этаж надо так облажаться как только мужичок чувствовал на себе чей-то недоуменный или любопытный взгляд он расправлял плечи картина закидывал голову начинал есть медленнее под ту смакуя но стоило ему вновь осознать себя в одиночестве Он с пущей одержимостью засовывал в себя продукты. «Владимир!» Мозгалевский протянул руку, решив, что надо хотя бы познакомиться, дабы и дальше созерцать кишкоблудные подвиги соседа. «Леонид!» Мужичок отер, засаленный семгой пальчики о брюки, сунул потную ладошку Владимиру. Новый знакомый Мозгалевского был невысокого расточка, чем явно тяготился. поскольку, казалось, из последних сил старался вытянуть в небо сантиметры своего хрупкого позвоночника. Несмотря на худосочность, Леонид обладал короткими пухлыми пальцами, больше свойственным юным особам в пубертатный период. Лицо узкое, но заплывшее, словно от водянки. Два маленьких грустных глаза, притуманены то ли пионерской доблестью, то ли маниакальной жестокостью. Узкий рот с бескровными нитевидными губами — в отличие от глаз, жил своей полной подвига в жизнью. Когда Леонид говорил, то слегка приоткрывал рот, набирал воздуха и совершал челюстью поступательные круговые движения, выплевывая жидкие фразы. Когда он волновался, раздувал ноздрями остроконечные усы, служившие известным только ему знаком отличия. Налив вторую рюмку, не понимая смысла творившегося кругом, Мозгалевский вернулся к красноперыву и козявину, к которым присоединился коренастый чеченец. «Вне Аллах дал все, что нужно для счастья — уважение бабла и девственницу!» Горец споткнулся в внимательный взгляд Мозгалевского, протиснувшегося в их кружок. «Тюлюм и срав харам!» «Примечание! Все чрезмерное грех — карам!» Красноперов похлопал горца по плечу. «С баблом в рай не пускают, знакомьтесь!» Красноперов поспешил представить товарища. «Владимир, мой близкий, это Али. Помогает строить нам русский мир на Донбассе. Красиво воюют его ребята». «А я говорю, что народы — это как водка. Нет плохих и хороших. Есть хорошие и очень хорошие. Ведь так, ведь?» В разговор бесцеремонно влезла Вика, повисшая на руке Красноперова. «Меня зовут Виктория. Здравствуй, Овочка». Девушка обдала винным парам Мозгалевского. привет владимир вымучен и улыбнулся словно увлеченный в чем-то дурном нас слышан виктория весьма козяин улыбызнул руку девушки не посчитав нужным представиться в ответ короче алег отжимываю хохло в тему забирай разрезы а дальше мы все это спокойно оформляем козяин явно хотел закончить разговор брат ты меня не понимаешь всплеснул руками гориц Эти хохлы под Сурковым. Я-то отжую у них все, что скажешь. Хочешь, маму родную у них отжую. Но потом Сурков позвонит Рамзану и с меня спросят, как с понимающего. Какой Сурков, Алик? Ты вообще о чем? С ним здороваться боятся. Слава сбитый летчик. Президент мне отдал Донецк. Мне. Кандидатуру Сляблина, как губернатора Новороссии утвердил. Суркова Владимир Владимирович туда не пустит. У меня другая информация. Мали, испытывающий, заглянув в глаза Казявину, который вместо ответа стал нервно расчесывать бороду. Олег Джан, спасая Казявина, рассмеялся Красноперов. Поговори с Рамзаном. Сошлись на меня. Будет нужна встреча, организуем. Если не хочешь, мы и сами справимся. Генерал украдкой переглянулся с воспрявшим Казявином, вновь принявшим парадно-распорядительный вид. Вениамин, я тебя услышал. олег переадресовал свой ответ козявину не желая возражать генералу что обещал то сделаю нашу долю мы обсудим за долю вжууют в волю бросил взглядом козявин генералу цену набивает обрек ответил взглядом красноперов запутавшись в русско-чеченских интригах мозгоевский перешел на другую сторону гостиной где блудов беседовал с элегантным господином в бриллиантом труббионе тянувшим под миллион долларов дима успокойся это усталость блуддов пытался прервать надрывный монолог собеседника сколько тебе осталось месяц но это не имеет никакого значения абсолютно никакого продолжал причитать мужчина прекращай выспишься ты слишком близко принимаешь это к сердцу я не узнаю тебя это всего лишь сон сон дима сон виседник дернул головой словно проснувшись днем я кланяюсь мрази с которой ночью сдираю кожу поверь не первое не второе не приносит удовольствие и так бесконечно я перестал жить даже во сне взвизгнул чудак что заставило гостей обернуться дима вы как всегда эмоциональные и безупречны подошедшая вика окинула пижу одобрительным взглядом и подставила под поцелуй растопыренные пальчики словно хвастаясь новым коротником от граф подаренным краснопером рад видеть я покурить извините пробормотал господин и машинально коснувшись руки трясущимися губами даже не посмотрев на кольцо вышел на палубу под дождь кто это спросил мозголевский оставшись наедине с друзьями шумков невесело протянул блуддов адвокат хозяин олимпийского «Контролирует крупнейшее месторождение Платины. Решает юридические вопросы для нашего правительства. Но, похоже, все это скоро станет прошлым». «Он тоже?» «Да, и в этом вся проблема. Захотелось Диме Остренького и стал Дима на три месяца Емельяном Пугачевым. Если месяц протянет, не свихнется, то, может, обойдется». «А эти?» Владимир обвел взглядом в гостиную. «Ага». Они все дримеры блуддов слегка наклонил голову а это же гостайна зашептал мозголеки опасаясь быть услышанным период полураспада от тайны от двух до трех суток как на экзамене выговорил блудов хотя конечно это неправильно миш а ты не знаешь что это за чувак мозгоки кивнул в сторону леонида не узнал это же стрелков шутишь это который с хохлами воюет за новороссию удивился владимир тише тише он самый заулыбался блудов а чего у него вид странный такой нынче все порядочные люди странные заключил блудов довольно спонтанным афоризму а он тоже сны смотрит откуда у него такие бабки веня дал так сказать для оттачивания образа какого образа «Понимаешь, Казявин придумал собственную концепцию, согласно которой трансплантированная память, пропущенная через сновидение, способна переформатировать человеческую личность. Если мышка видит сны льва, она становится львом». «С мышиной комплекцией это опасно», — возразил Мозгалевский. «Установление факта и оценка факта — вещи разные. Ты пытаешься оценить, а вене установить». «Установил». мозгоевский покосился на стрелкова хрен его знает похоже да это все равно что твоему водителю привить гагарина и отправить его в космос его и так можно отправить отправить то можно но где взять волю подавляющую разум оптимизм воли преодолевает пессимизм ума продекларировал мозгоевский именно вене взял тыммпа который охранял у него какую-то проходную и Ни мозгов, ни характера, с дурной кровью и пустой биографией. Привил ему адмирала Колчака, откопанного в Иркутске. Вроде сначала все нормально шло. Отмыл, вставил зубы, научил говорить громко, почти не картавя, и отправил командовать ополченцами. Леня справлялся, организовал людей, наладил на Донбасс контрабанду оружия, гуманитарку и всего-всего. Сам не рулил, но подруливал. А потом началось... Стал уходить со связи бессмысленно расстреливал людей глумился над пленными короче выяснилось потом что колчак был законченным марафетчиком вот и лё не увлекся он на всякий случай даже смягчил наказание за хранение наркотиков с тюрьмы на штраф веня очень переживал ведь и днр и лнр его проекты его ответственность перед президентом безумненький наркоши военные преступления на оккупирован «В смысле аннексируем?» «Не суть. Территория. Не о таком театре мы мечтали. Второго Крыма не вышло». «Ерунда все это, Миша». Мозголевского всегда раздражало в блудове разочарование в режиме, которым он служил и от которого получал. «Георгич говорит, что скоро Киев возьмем». «Это да. Генералу виднее». Примирительно зевнул Блудов. «А что теперь со Стрелковым?» «Ничего». Отозвали, подлечили, кодировать нельзя во время трипа. Веня под страхом смерти запрещает ему даже кефир пить. — И работает? — Не уверен. Уже была пара срывов, и поскольку кровавой расправы со стороны Казявина не последовало, значит, будет еще. — А сам Вениамин, хм, Валерьевич, балыца? Возголевский лукаво прищурился. — Еще бы! Царскими мощами причастился. александром вторым грезет месяц назад высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка издал по этому поводу банкет организовал в леваде таких перов даже коломойский не закатывал скромолой борется к войне готовится ему идет воз галевский украдкой бросил взгляд в сторону олигарха поглаживащего окладную бороду с колечками усов скажешь что же Блудов раздраженно поморщился, растирая левый локоть. — Там великий царь, а тут мелкий бес. — Миш, не в обиду, но тебя просто зависть гложет. — Зависть? — Возможно, и зависть. Только я никогда не перешагивал через дружбу и принципы. — Ты еще о понятиях вспомни. Мозголевский слабо сопротивлялся одолевающему его хмелю. — Миша, люди делятся на тех, кто живет как хочет, и тех, кто живет как надо. — Миша, люди делятся на тех, кто живет как хочет, и тех, кто живет как надо. отличники и моралисты всегда за кем-то доедают носим ношенные живем брошенные едим давимся хрен поправимся процедил лууддов по нахватал сты володть дворянского цинизму вот что у тебя за натура лудов за что людей так не любишь из-за плечом изголевского возникла далая физиономия красноперов извините с талантом сим отделен ласково огрызнулся михаил «Ну чем тебе, Казявин, не угодил?» Почувствовав подставленное генеральское плечо, Мозгалевский двинулся в контрнаступление. «Хороший парень-то!» «Хороший парень — не профессия!» Отмахнулся Блудов. «Я тебе всегда говорил, — выбнулся генерал, — в аду очень много хороших людей. Для меня давно уже нет хороших и плохих, есть только свои и чужие. Что толку в праведнике, если он роет тебе могилу? «Ладно, черт с ними!» давайте лучше накатим хватит накатывать неожиданно рядом раздалось шипение вики говорила мне мама не прикармливай собакой женщин не отвяжешься складился генерал проглотив алкоголь и тут же получил злой дамский толчок в печень дабы не усугублять красноперов сжал в объятиях девушку перехватив тяжелыми губами негодующий ротик топя в нем гневную отповедь подруги миш я с тобой согласна Высвободившись из объятий, девушка решила позлить обидчика. — Жить надо без лицемерия, по божественным законам. — Нашла, кому это говорить, — рассмеялся Красноперов, — человек, у которого испортили попы. — Ну тебя, Вить! Блудов раздраженно отмахнулся и вышел на палубу. — Зачем ты про попов? — нахмурилась Вика. — Как будто я не прав. Можешь обувь спросить, — усмехнулся Красноперов. Когда Мишу в 98-м недострелили ореховские пацаны, наш подранок шибко уверовал, принялся храмы возводить. Воровато блудить и совестливо воровать. Погудит недельку, потом месяц пастится, грехи замаливает, чтоб к причастию допустили. А Ленка, его бывшая жена, возьми и познакомь его со старцем модным, который окормлял двух замов ММД, зам ФСБ и одного дотационного губернатора. короче авторитетный пастырь мешания грехи не только отпускал но за компанию с ним и грехо водил когда лена начала бунтовать батюшка развод благословил и суженных развенчал правильно зачем ему такая дура миша очень хороший человек в противном случае вы бы с ним не дружили вика скользнула взглядом по мозголевскому красноперов заметил но значение этому придать не успел Все его внимания тут же поглотил вениамин вальевич увлекший генерала на палубу мозгголевскому оставалось лишь наблюдать беседу генерала и олигарха за широким иллюминатором собеседники еле сдерживали эмоции время от времени яростно жестикулру когда красноперов взлился на козявина что мозголевскому казалось крайне неожиданным и странным олигарх толстыми пальчиками судорожно усолил императорскую бороденку пытаясь возражать но натыкаясь на лишь нараставший гнев сдавался в конец и трусливо внимал веня ты меня подставляешь люди собирались под мое слово я тебе весь за штатный спецназкомандировал а ты нарядил их в казачьи балахоны на придумывал знамен кормишь баландой и снимаешь мультики про героев донбасса в дисней ленэнд свой экскурсии возишь а люди уже четыре месяца без зарплаты сидят ребята между прочим соглашались за пятерку долларов в месяц на каждого и ты за это проотвечлся виктор геннадьевич хозямин принялся чесать бороду как запущенный псориаз вы же знаете что втб заморозил все мои счета я же не могу можешь веня еще как можешь про офшоры свои забыл но мы же договаривались что проблемы все закроют однако счета морозят ты на свободе стяжаешь славу потемкина колонизируешь донбасс тебе мало что обещал верховному я все сделаю ты для начала сделай то что обещал мне закрывай долги перед бойцами и скажи стрелкову чтоб завязывал с зачистками кем у себя возомнил чтобы людей на удобрение без надобности переводить я уже принял меры вразумил так сказать по деньгам половину закрою на следующей неделе веня ты закроешь все к этой пятнице Виктор Геннадьевич, я бизнесмен, а не государственный бюджет. Веня, ты уже давно перепутал свои государевы карманы. Напомнить тебе, сколько ты предприятий у хохлов отжал. Это даже не рейдерство, это экспроприация. Хорошо, я все закрою. Да и еще, отсылай туда срочно Стрелкова. Мы отправили на Ростов Буки. На границе надо будет встретить. Это очень своевременно. Очень. Мирное небо Донбассу, только хохлам не продайте. И, как ты понимаешь, это государственная тайна. Старайся, Веня, старайся. Таким, как ты сейчас, непросто. Большие капиталы нынче пахнут парашей. Каких людей позакрывали. Боже, как они были рыболепные и кротки. А ты, Вениамин Валерьевич, творишь историю и недоволен. Порой мне бывает трудно понять, Владимир Владимирович, к чему эти репрессии. кастрированный кролик трахает всех сопоставимых с ним по размерам профилософствовал красноперов поймав блеснувшие зло в глазах собеседника в это время на подсохшей палубе выстроился оркестр в бабочках и фраках трубы грянули боже царя храни потом ушли в прощание славянки гости улыбались возвратившемуся к ним хозяину парохода с новым энтузиазмом зазвенели бокалы и воздух наполнился фальшивым смехом дам «Вы расстроены и не пьете, Вениамин Валерьевич?» Вика заглянула в глаза нервному солившему бороду олигарху. «Сами всех собрали и не веселитесь». «Вы думаете, что пора?» Козявин с медицинским интересом прощупал Викторию чуть вытянутым взглядом. «Конечно же. Надо дышать полной грудью, наслаждаться жизнью, кайфовать. Особенно, когда есть возможность». В Древнем Риме жил один мыслитель по имени Плиний Старший. В семидесятые годы первого века нашей эры он написал первую в мире энциклопедию «Естественная история», посвященную природным и искусственным явлениям. Все, что на тот момент человечество знало о себе и окружающем мире, Плиний Старший включил в свой труд. — Интересно, — девушка почесала носик, спрятав в ладошку зевок. так вот он писал смерть приходит к ним только от пресыщения жизнью козявин застрявшим взглядом уткнулся вики в переносицу после вкушения пищи и легких наслаждений старости с какой-нибудь скалы они бросаются в море это самый счастливый род погребения кто они то вика с трудом подавлял зевоту наши с вами предки гиперборейцы Казярин чувствовал, что начинает ненавидеть собеседницу. «Нет, мои предки из Питера, поэтому мне это не грозит. Можно кайфовать!» Зевота была побеждена смехом, и девушка покинула нудного собеседника. «Вениамин Валерьевич, прошу прощения!» Халдейский виноват и высокий, но загнутый, как шляпка гвоздя, охранник отвлек Казярина. «Подъехал господин Иванов. Его нет в списках. Пускать?» — Порой я завидую идиотам, — задумчиво процедил олигарх. — Они так блаженны и счастливы. — Простите, не понял. Голова виновата качнулась в сторону шефа. — Приглашай, конечно. Не сильно возмущался, что сразу не пустили. — Отнеслись с пониманием. — Это нехорошо, — Козявин поморщился. — Знать, вину какую-то за собой чувствует. Проводи его в мой кабинет. Я подойду минут через десять. «Не кастрированный кролик, говоришь, товарищ генерал?» Козявин обшарил взглядом палубу, но красноперов не нашел. Между тем блудов, мозголевский и красноперов уединились в сигарной комнате былины. Козявин парохода не курил, но, следуя элитарной моде и слабостям государственных особ, завсегдатые в приемных козявина, держал хорошую коллекцию сигар, соседствующую с собранием старых виски, коньяков и портвейнов. Блудов, обрубив гильотинкой пятку кубинской Мадуры, медленно раскуривал сигару в синем пламени газовой горелки, Красноперов потягивал виски, Мозголевский раздувал толстый бихайк, изображая лицом покойную важность и сдержанное удовольствие. «Ох, я бы поспала часок!» Вика уже зевала полным ртом, морщась от благородного дыма. «Соскучилась по своей Катьке». «Чего скучать-то?» «По коммуналке и капроновым чулкам?» — скривился Краснопёров. «Ну как же?» Без малейшей доли иронии протянул девушка. «Сам маршал Победа в меня влюблён». «То есть я?» Краснопёров приобнял Вику. «Если бы ты, то я бы ему отдалась. Нет, он другой. Солидный такой, серьёзный». Вика закатила глаза. Мозголеский поперхнулся сигарой. «Но всё равно, гад, жене изменяет». Я раньше думала, что при коммунистах все верными были, порядочными. А оказалась такая же дрянь. Вот чего мужикам не хватает? — Генов не хватает. Блудов обмакнул жирный край сигары в стакан. Занимался я одно время биотехнологиями. Бады варили из хряща бобра. Опыты ставили на мышах. Выяснилось, что самец по лёвке полигамин, а самец мыши луговой моногамин. Маленькая верная тварь. Стали выяснять, почему. Нашли различия в гипоталамусе. — Ой, а что это? — девушка-картина разгоняла дым рукой. — Это куда тебе сны укололи? — отмахнулся Краснопёров. И обнаружили у верных мышат особый гормональный рецептор. И даже название придумали гормон уверности — вазопрессин. Утверждают, что он только у пяти процентов млекопитающих. вас не с нами надоколоть а мыами этими луговыми девушка рассыпалась смехом эх викуля зная твой характер тебе надо было прибивать не порыгушку машинистку а бабу какую-нибудь революционную кого же вика тщеславно запрокинула голову марию спиридонова например прищурился мозголевский почему я никого из них не знаю джон рид открывший миру пост монархическую россию называла ее самой популярной и влиятельной женщиной. В 1906 году, когда ей было 20, Спиридонова застрелила советника Тамбовского губернатора. На смертную казнь ей заменили на бессрочную каторгу. Февральская революция Спиридонова освободила и вознесла. Однако большевики пришли с левой эсерки не по вкусу. Она считала, что их влияние на массы носит лишь временный характер, поскольку все у них дышит ненавистью. Ошиблась. «Можно мне навестить тетку? Интересно на нее глянуть. А то я в свои двадцать козлу рожу одному расцарапала, так потом неделю себя приходила. А тут чувака замочить. Круто!» «Увы, Викуль, не получится». Возголевский улыбнулся, стараясь не смотреть на девушку. «В нашем пятьдесят втором ее уже нет. В сентябре сорок первого НКВДшники ее на всякий случай расстреляли.